Михаил Васильевич Ломоносов. Реформатор русского языка. Основоположник русской науки. Годы жизни 1711-1765. «Опять ты свои книжки никчемные читаешь? Непутевый ты, все отцу расскажу!» Кневалась Ирина Семеновна, мачеха Михайлы. Так в семье называли Михаила сына зажиточного крестьянина Василия Дорофеевича Ломоносова. Жили Ломоносовы в одной из деревень Архангельской губернии, в крае северном и суровом. Мама Михаила, Елена Ивановна, была человеком добрым, очень любила своего единственного сына, учила его читать и писать. Но когда мальчику исполнилось девять лет, Его дорогая мама умерла. Отец вновь женился, не горжь дому без хозяйки быть. Вот только новая хозяйка была женщиной злой и завистливой. Ей все казалось, что Михайла растет лентяем и никакого проку от него не будет. Отец все время был на рыбных промыслах в Белом море. Это был основной источник дохода семьи. С десяти лет Михаила помогал отцу, ходил с ним в море, что позволило ему наблюдать за суровой природой северного края и закалять свое тело, поскольку работа рыбаков была очень тяжелой. Сложно сказать, откуда у крестьянского сына возникла такая тяга к знаниям и учебе, но мальчик рос очень смышленным и хотел узнавать все больше и больше о том, как устроен этот мир. Мачеха каждый день попрекала пасынка в неуважении к семье и настраивала отца против сына. Жизнь в доме стала невыносимой. Когда Михаилу исполнилось восемнадцать лет, его решили насильно женить. Настолько мачеха хотела, чтобы даже духа пасынка в доме не было. Юноша понял, что больше так жить не хочет. Тем более жениться на незнакомой, нелюбимой девушке он не желал. Михайла решил бежать в Москву, ведь там живут ученые люди, которые помогут ему. Местный диак помог сделать парню паспорт, иначе он не смог бы никуда выйти. С собой взял только одежду, две любимые книжки, арифметика до、да、грамматика и кои-как добрался до Холмогор. Что-то вроде областного центра, откуда купцы увозили в Москву рыбу на продажу. Он уговорил торговых людей взять его с собой. Три недели продолжалось путешествие Ломоносова, и вот, наконец, Москва. Крестьянских детей с 1723 года не принимали в учебные заведения. при императоре Петре I учились только дворяне и представители духовенства, а преподавали им исключительно немецкие специалисты. Михаила из скопленных трех рублей дал взятку, чтобы начать учиться. Чиновнику за принятый рубль грозила бессрочная каторга, а Михаилу, который теперь В отдельных документах был записан, как холмогорский дворянин грозило суровое наказание в виде десяти ударов кнутом. Но Ломоносова это не испугало, настолько он хотел учиться. Сначала в Московской славяногреколатинской академии, где усердно изучал иностранные языки, потом в Киеве обучался естественным наукам. И настолько ему все удавалось, что Михаила направили в Санкт-Петербург в университет при Академии наук. Как одного из самых талантливых учеников Ломоносова отправили в Германию для изучения горного дела и металлургии. Но юноша с утра до вечера бегал на лекции и по другим предметам, которые вели немецкие профессора. Так он познал основы медицины. физики, философии, химии, языка знания и многих других наук. Он учился рисовать, слагать стихи и фехтовать. Ломоносов хотел знать и уметь все. Жизнь Михаила Васильевича Ломоносова была полна приключений. Он был человеком вспыльчивым и физически очень сильным. Однажды на него напали трое разбойников, так двоих он нейтрализовал мощными ударами в челюсть, а третьего заставил отдать все вещи в качестве компенсации за моральный ущерб. А еще в Германии по недоразумению Михайло попал в прусскую армию и чудом сбежал оттуда, чтобы потом с большим трудом добраться до России. На чужбине Он встретил свою первую и единственную любовь Елизавету Христину Цыльх, с которой обвенчался и прожил до конца своих дней. Вернувшись на родину, Ломоносов увидел все недостатки российского образования. Немецкие профессора не считались с русскими учеными и не давали им возможности развиваться. Михаил Васильевич решил положить этому конец. Когда на престол взошла императрица Елизавета Петровна, она поддержала начинание Ломоносова. В 1755 году императрица подписала указ о создании Московского университета по проекту русского ученого, который существует по сей день и является одним из самых известных учебных заведений в мире. Своей научной деятельностью Ломоносов продвигал изучение электричества, строения планеты Земной коры. Он предсказал существование Антарктиды и вероятность присутствия атмосферы на Венере. Михаил Васильевич изобрел множество приборов, облегчивших работу ученых в будущем, а его фундаментальный труд «Русская грамматика» можно считать прогрессивной реформой русского языка. Деятельность Михаила Васильевича Ломоносова заложила основы для развития всей науки России. Скончался великий ученый-инноватор 4 апреля 1765 года, но его богатым наследием мы пользуемся и сегодня. Михаил Васильевич Ломоносов говорил, кто не может осилить малого, тому и великое не под силу. И еще одна цитата: только упорный труд способен преодолеть все препятствия. Александр Сергеевич Пушкин нескромно называл Ломоносова нашим первым университетом. Такой лестный отзыв от светила русской поэзии Ломоносов заслужил безусловно своим неоспоримым вкладом в науку. а также разносторонностью интересов и дисциплин, которые он изучал в течение всей своей жизни. По словам того же Пушкина, Ломоносов сумел объять все науки.